Глава двадцать пятая К счастью, с девочками всё оказалось в порядке. Они ждали меня в саду. Стоило нам с господином Майером появиться, как обе тут же бросились навстречу. «Мисс Лоренц, мисс Лоренц, а мы вас уже потеряли!» — воскликнула Алана. Она держала сестру за руку, как я ей и наказала. «Что с вами случилось?» Ничего страшного. Просто споткнулась и упала. На ходу сочинила я оправдание своему внешнему виду. И мяч не нашла. Вот такая я неуклюжая. Я же сказала, что надо было мне за мячиком пойти. Нет, вздохнула я. Ни в коем случае вы больше не будете ходить в лес ни со мной, ни без меня. Я запрещаю. Но почему, мисс Лоренс? Мы ведь и до вашего приезда туда ходили. И не заблудились ни разу? Там может быть опасно. А вы кто? Осведомилась у моего спутника старшая дочь Милтонов. Клаус Майер представился, отвесил несколько шуточных комплиментов, показал свой блокнот с изображениям птиц и в считанные минуты очаровал обеих девочек так, что я даже слегка приревновала. Но тут же укорила себя за это. Моей воспитаницем и так нелегко после гибели родителей. Новые знакомства и впечатления для того, чтобы хоть немного отвлечься, им не помешают. Впрочем, беседа с новым знакомцем надолго не затянулась. Мы и так уже задержались на прогулке. Сейчас, когда не стало Милтона в старших, контролировать режим Аланы и Кейти было некому, но я всё равно старалась его соблюдать за некоторыми исключениями. Когда мы с девочками собрались идти в дом Клаус Майер остановил меня. Мы ещё увидимся с вами, госпожа Лоренс. Я могу навестить вас или боюсь, если вы нанесёте мне визит, это будет неприлично, замялась я. Его слова прозвучали весьма неожиданно. Я не ожидала, что любитель птиц, сопроводив меня, захочет продолжить знакомство. К тому же, мы сейчас в трауре, так что нам нельзя принимать гостей. Вы можете подойти сюда, когда мы будем гулять в следующий раз, проговорила, отвечая на его вопрос Аланна. С превеликим удовольствием, поклонился господин Майер, и мы разошлись в разные стороны. Вы ему понравились, заметила она, когда сосед уже не мог нас слышать. Я уверена, а он вам, мисс Лоренс. Я пожала плечами, не зная, что ответить. Понравился ли мне этот молодой человек? Пожалуй, да. Он оказался довольно приятным, такой вежливый, с открытой улыбкой и чувством юмора. А ещё, Клаус из столицы и никогда не был в моём родном городе, так что совершенно точно не мог узнать меня, раньше мы не встречались. Так он что же? Пытается за мной ухаживать? Спустя некоторое время, когда барышни уже поужинали и готовились ко сну, а я успела нас коровымотся, чтобы стереть с себя чужие гадкие прикосновения и переодеться, появилась Энни. Леди Глау вызывает вас к себе. Я нахмурилась. Что ей нужно? Этот тяжёлый день не мог закончиться легко. Сестра лорда Милтона ждала меня в малой гостиной особняка. Даже одетая в бархатное чёрное платье и со сложенным в строгий пучок волосами, она была поразительно хороша собой, а взгляд, острый, как швейная игла, холодный. Вы хотели со мной поговорить? осведомилась я, войдя в комнату. Присаживайтесь, кивнула на стол напротив кресла, на котором сидела она, Мередит Глау. Тона её голоса не сулил ничего хорошего. Неужели ей стало известно о том, что я оставляла девочек одних в саду? Слушаю вас. В скором времени нам больше не понадобятся ваши услуги, миз. Но почему? растерялась я, никак не ожидая этого услышать. Когда я стану законным опекуном племянниц, я незамедлительно определю их обеих в частную школу-пансион. Пансион, Пансион? Она говорила об этом уверенно, как о решенном факте. Именно. Я тоже её оканчивала, о чём ничуть не жалею. Такова традиция нашей семьи. Мой брат хотел отойти от неё, но он был слишком мягок. Я же считаю, что это гораздо лучше, чем домашнее обучение у горни chantкой. Но лорд Винтергарден сказал, что я должна оставаться в доме. Лорд Винтергарден сказал, хмыкнула молодая женщина. Милочка, едва ли опекуном назначит его. Одинокий мужчина, вечно занятый на работе, уверенно, что королевский суд будет на моей стороне, как замужняя дама, которая сможет дать сиротам настоящую семью и заменит мать. В этом случае у Доменико не будет права голоса в воспитании девочек. Так что не ему решать уехать вам или остаться. Как же вы дадите им семью и материнскую любовь? «Если собираетесь отправить их в школу?» «Алани и Кэти и без того не сладко приходится. Они ведь потеряли сразу обоих родителей. Разве можно в такое время отсылать их из родного дома туда, где все вокруг будет чужое?» «Не ваше дело», — рассерженно выпалила собеседница. «И где только учат подобные дерзости? На месте Лоры я бы давно настояла на пансионе вместо того, чтобы нанимать на работу кого-то вроде вас». Но брат и жену нашёл себе подстать, такую же мехкотелую. А во что они превратили поместье? Едва не разорили его подчистую. А ведь теперь что? спросила я, когда она вдруг осеклась, видимо, осознав, что наговорила лишнего. Ничего. Вы свободны. Напишите тем, кто вас сюда устроил, чтобы подыскивали вам другое место. Безопелиционно заявила мне леди Глау и махнула рукой, точно отгоняя назойливую муху. Возвращаясь обратно в свою комнату, я закипала от гнева подобно чайнику на огне. Хуже всего оказалось то, что я даже не могла по-настоящему возразить этой изорвавшейся особе, ведь как мне и сказал в моём напутствии господин Вецель, в этом доме я была никем.